Глава, 13, Здание лицея Иоанна Крестителя походило на греческий храм. Идеально симметричный фасад из серого мрамора с дейрическими колоннами и треугольным фронтоном. Сценция патеста сест. Знать значит мочь. Девиз лицея был выгравирован по обеим сторонам монументальной лестницы, которая придавала школе вид святилища. Ледяной холод здания смягчали блики солнца, пробивающегося сквозь оранжевую листву, и щебетание птиц, прыгавших по веткам. Все в этом аристократическом храме науки дышало покоем. Трудно было даже представить, что находишься в сердце Манхэттена, совсем неподалеку от светящихся реклам и всевозможных развлечений Таймс-сквер. Однако прошло несколько секунд, и монашеской чинности как не бывало. По ступенькам побежали вниз ученицы, и вскоре болтливые стайки заняли весь тротуар. Смех, звонкие голоса. Девочки в одинаковой строгой форме с круглыми воротничками бойко обсуждают мальчиков, развлечения, покупки, свой круг общения в Твиттере и Фейсбуке. Прислонившись спиной к мотоциклу, Ники прищурилась, стараясь отыскать Камиллу среди летучих батальонов подростков. Невольно ее ухо ловило обрывки разговоров. Беглое замечание юных девиц, к которым она, увы, больше не относится. «Я так на него запала, Стефани. В любви я спец, ты же знаешь. Социолог, запарный препод. Лично мне это параллельно. Я такая ранимая...» Наконец, к своей радости, она увидела Камилу. «Мама, что ты тут делаешь?» Широко раскрыв глаза, изумилась Камила. Я видела, ты оставила мне сообщение. У нас очень мало времени, дорогая. Я тебе сейчас все объясню. Ты не видела Джереми в эти дни? Нет, — ответила дочка. Ники в двух словах рассказала об исчезновении брата, но чтобы не пугать девочку, ни словом не обмолвилась ни о разоренной квартире, ни о найденных наркотиках. Пока эта история не закончится, папа хочет, чтобы ты провела несколько дней у бабушки. Ни за что. У меня на этой неделе сплошные контрольные. И потом я договорилась о встрече с подругами. Ники постаралась говорить как можно убедительнее. Послушай, Камила, я бы за тобой не приехала, если бы не считала, что тебе грозит опасность. Какая еще опасность? Брат сбежал, и что? Не в первый раз он бегает. Ники вздохнула, посмотрев на часы. До поезда на Истхэмптон оставалось меньше получаса, а следующий только в половине шестого. Надевай быстро. — сказала она, протягивая дочери шлем. — Но... — Никаких «но». Я твоя мать, и если я тебе говорю «делай это», ты делаешь без разговоров. — Можно подумать, ты не мама, а папа. — жалобно вздохнула Камила, устраиваясь на мотоцикле позади матери. — Не надо меня оскорблять, пожалуйста. Никки оседлала мотоцикл, торопясь расстаться с верхним исцайдом. Помчались они по Лексингтон-стрит, пробираясь на большой скорости между машин в каньоне из стекла и бетона. Ники вся сосредоточилась на езде. Только без катастроф. Только не сейчас. Развод отдалил ее и от Камилы. Она любила ее всем сердцем, но обстоятельства складывались так, что она не смогла наладить с ней по-настоящему близких отношений. Виной тому были, конечно, дурацкие условия, которые поставил Себастьян. Но были и другие. Более глубокие причины. Если говорить на чистоту, Ники испытывала немалые комплексы по отношению к дочери. Камила была блестящей молодой девушкой во всеоружии классической культуры. Совсем еще юная она прочитала множество книг, посмотрела множество культовых фильмов. С этой точки зрения Себастьян воспитывал ее просто отлично. Благодаря ему дочь попала в привилегированное общество. Он водил ее по театрам, концертам. выставкам. Камилла росла славной девочкой, покладистой и совсем не высокомерной. Но Ники всегда чувствовала ее превосходство, когда в разговоре они вдруг касались области высокой культуры. Мать, плетущаяся в хвосте. Мать-недоучка. Стоило ей подумать об этом, и слезы наворачивались на глаза. Но она старалась не сосредотачиваться на своей горечи. Ники на полной скорости обогнула центральный вокзал и глянула в обзорное зеркало, прежде чем перестроиться, чтобы обогнать пожарную машину. Головокружительная скорость, ветер в лицо, вкус опасности. Она обожала этот город, она его ненавидела. Его перенаселенность, постоянные движения веселили ее и доводили до сумасшествия. Крошечный мотоцикл мчался между двигающихся стен по геометрическим траншеям. Вой сирен, выхлопные газы, сумасшедшие такси, клаксон гул голосов. Нике пришлось сделать небольшой круг, чтобы попасть на 39-ю, а потом войти в поток на Фэшн-Авеню. Перед глазами мелькали картинки: Толпа народа, растресканный асфальт, тележки продавцов хот-догов, сверкающие отблески билдингов, длинные ноги в джинсах крупным планом на фасаде. Нью-Йорк ад для двух Дорожная полоса забита, и нигде не от стоянок. Конечно. Просьба освободить салон!» Камила спрыгнула и помогла матери запереть мотоцикл. 14 часов 24 минуты. Поезд отходит через 10 минут. «Скорее, детка!» Они перебежали площадь, лавируя между машинами, и вошли в неуклюжее здание Пенстейшн. station Если верить старинным фотографиям, развешанным по стенам холла, самый популярный в Соединенных Штатах вокзал, когда-то располагался в грандиозном здании с колоннами из розового гранита. Зал ожидания под стеклянной крышей напоминал интерьер собора с химерами, витражами и мраморными статуями. Но Золотой век давно миновал. Под давлением предпринимателей увеселительной индустрии могучее здание в 60-х годах разрушили, заменив безликим комплексом офисов, гостиниц и концертных залов. Ники и Камиле пришлось поработать локтями, чтобы пробиться к окошечку кассы. «Один до Ист-Хэмптона, пожалуйста». Кассирша, похожая на Будду, принялась неспеша нажимать кнопки. Вокзал гудел. Мало того, что Пенстейшн служил пересадочным узлом между Вашингтоном и Бостоном. Он обслуживал еще станции Нью-Джерси и Лонг-Айленда. «24 доллара. Поезд отходит через шесть минут». Никки заплатила и схватила Камилу за руку, увлекая ее к подземному переходу, который вел к железнодорожным путям. На лестнице толкотня. Удушающая жара. Орут ребятишки. Народ толкается. То и дело получаешь под коленку чемоданом. Пахнет потом. Двенадцатый путь это здесь? Никки изо всех сил тянет за собой Камилу. Бегом они поднимаются на нужную платформу. До отправления осталось три минуты. объявляет контролер. «Как только приедешь, позвони, хорошо?» Камила молча кивает. Ники наклоняется, чтобы поцеловать дочку, и чувствует, что та в затруднении. «Ты что-то от меня скрываешь?» Камиле неприятно, что она себя выдала, но вместе с тем она рада, что может избавиться от гнетущей ее тяжести. И решается на откровенность. «Ты спросила о Джереме?» «Я обещала не говорить, но...» Вы с ним виделись, так ведь?» Догадалась Ники. «Да, он пришел ко мне в полдень в субботу, когда у меня кончились занятия по теннису». «В субботу, три дня назад». «Он был ужасно взволнован», — продолжала Камила. «И очень спешил. У него явно были какие-то неприятности». «Он не сказал, какие. Он сказал только, что ему нужны деньги». «Ты ему дала? У меня с собой было очень мало, и он проводил меня до дома». Папа был дома? Нет, они с Натальей обедали в ресторане. Поезд вот-вот захлопнет двери. Подбегают последние пассажиры, спеша влезть в вагоны. Ники торопит Камилу и та продолжает. Я отдала Джереми двести долларов, которые были у меня, но ему было этого мало, и тогда мы открыли папин сейф. Ты знаешь код? Ну да, это же год нашего рождения. Свисток сообщил, что поезд отправляется. Там лежало пять тысяч долларов. сообщила девочка, уже стоя на площадке. Джереми пообещал, что вернет их, так что папа ничего не заметит. Стоявшая на платформе Ники побелела как полотно. Камила заволновалась. «Мама, ты думаешь, с Джереми случилось что-то серьезное?» Двери поезда захлопнулись.